Беседа 17. -я. Объект знания и восприятия. Слушатель А. По-моему, нам нужно рассмотреть вопрос о восприятии красоты. На днях вы сказали, что традиция не обратила внимания на область прекрасного. Исследуем этот вопрос. Кришнаморть. Итак, в чем заключается вопрос? Что такое красота? Вы имеете в виду восприятие? Несомненно, это не восприятие. И красота, а само восприятие. Каков традиционный подход к этому вопросу? Р. Один источник традиции утверждает, что красота есть чувство счастья, которое приходит, когда кончилось желание, кончилась жажда переживаний. Кришноморти – это теория или что-то реальное? Р. Писатель выразил то, что чувствовал, к тому же он писал очень давно, и от его трудов сохранились только отрывки. А. Каледаса говорит, что переживание красоты каждое мгновение бывает новым. Р. И в Индии, и в Греции считали, что наивысшее восприятие – это восприятие истины, красоты и добра. Кришнамурти. Что мы обсуждаем? Красоту или восприятие? Давайте говорить о восприятии. А каков традиционный подход к восприятию? Р. О нем говорится очень много и существует множество противоположных точек зрения. А. Восприятие – это протекшам или видение собственной природы существенных особенностей. Кришнамурти. Итак, видение сущности чего-то есть восприятие? Не так ли? Однако я говорю не о том, что вы видите, а о самом акте виденья. Говорят ли авторитеты об акте виденья, а не о том, что мы видим? Р. Они говорят о том, какое знание является надежным, а какое нет. Кришнамурти. Видеть — это одно, а видеть нечто — другое. О чем же они говорят? О виденье самом по себе или о виденье чего-то? а «Я думаю просто о виденье, а не озабоченной опасностью неправильного виденья в целом». Кришнамурти, «Нет, мы говорим не о том, чтобы видеть верно или неверно, а о том, что такое восприятие, не о том, что вы видите стул, веревку, змею. А? Есть ли различия между виденьем и познанием?» Кришнамурти, «То есть просто видеть или знать, и видеть некоторый объект, Видеть объект сквозь знания, образ, символ и просто видеть – это совершенно разное явления. Что же говорят о виденье? Р. В таком аспекте оно не обсуждалось. Кришнамурти, точно так же сам по себе голод не связан с пищей. Вы принимаете пищу, потому что голодны, но природа голода – это голод. Чем является для вас виденье, восприятие? Не виденье какого-то объекта, а особенность воспринимающего ума. Видеть объект глазами – это одно, видеть его с определенным знанием – другое. Я говорю о виденье самом по себе. Существует ли виденье без знания, без объекта? Я вижу этот шкаф, вижу его со словом, вижу его со знанием. И слово «шкаф» непосредственно ассоциируется со шкафом. А есть ли виденьги без образа, без объекта, видеть объект сквозь знание, образ, символ, слово, интеллект, или видеть его без знания, без образа, видеть без объекта? А что это значит, видеть без объекта? Видеть без знания можно. Как вы говорите, шкаф существует без образа, но все-таки мы знаем, что это шкаф, и это значит, что он является объектом. Кришнамурти. Вот у нас небольшое деревце. Независимо от того, вижу я его или нет, оно вырастет в дерево. Оно не зависит от моего видения. Я могу назвать его манго и таким образом ассоциировать с видом, называемым манго. Манго будет расти даже в том случае, если я его не вижу. Р. Его существование не имеет ничего общего с видением. А. А. Объект существует помимо нашего видения, но восприятие может существовать и без объекта. Кришнамурти. Дерево продолжает существовать. А. В буддийском учении о медитации, когда говорят о восприятии без объекта, упоминают небо. Небо – это объект, и в то же время не объект. Кришнамурти. Словарное значение слова «восприятие» – «осознать». Схватить нечто. Иными словами, вы видите шкаф и имеете о нем предварительное понятие. Так вот, это не будет восприятием. Существует ли видение без предварительного понятия? Только тот ум, который не имеет умозаключений, только он способен видеть, иной ум к этому не способен. Если я имею предварительное знания об этом шкафе, ум... Устанавливает, что здесь шкаф. Смотреть на него без предварительно накопленных предрассудков и эмоций – это и значит «смотреть». Если же я храню прошлые обиды, воспоминания, боль, удовольствие, неудовольствие, значит, я не смотрю. Можно ли смотреть без объекта, без знания о нем? Конечно, можно. Можете ли вы смотреть на это дерево без знаний о нем? Без образа, без символа и всего прочего. Просто смотреть. Как-то ко мне пришел один человек, продюсер. Он принял ЛСД, и его реакции записали на пленку. Сидя в кресле, он ждал событий. Ничего не происходило. Он подождал еще и чуть-чуть переменил свое положение. И вдруг расстояние между ним и объектом исчезло. Только что наблюдатель видел расстояние между собой и наблюдаемым объектом. каким-то цветком, в то мгновение, когда пространство исчезло, это был уже не цветок, а что-то необыкновенное. Таково действие наркотика. У нас дело другое. Нет наркотика, нет пространства между наблюдателем и объектом наблюдения. Наблюдатель хранит знания, и именно это знание устанавливает, что перед нами шкаф. Посмотрим сначала, что происходит. Наблюдатель со своим знанием... Узнает шкаф. Узнавание предполагает предшествующее знание. Итак, наблюдатель — это знание, как прошлое. И вот мы спрашиваем, существует ли восприятие без наблюдателя, то есть без знания, которое есть прошлое? Восприятие само по себе, не восприятие чего-то или для чего-то. Р. Если нет знания о прошлом, нет и наблюдателя. Если нет наблюдателя, нет знание о прошлом